Глава 13. Новая старая Альшира. Я увидела во сне девушку. Она сидела на широком подоконнике и задумчиво постукивала острыми ноготками по отполированному дереву. Красивая. Черные волосы разметались в беспорядке. Возмутительно короткая клетчатая юбка. Много браслетов на тонких запястьях. Почему ее лицо кажется смутно знакомым. Вглядываюсь до боли, сились вспомнить. Она резко оборачивается и смотрит прямо на меня. В глазах вспыхивают красные искры. Но я не боюсь. Я знаю, она на кого-то сердится. Я чувствую ее эмоции как свои. Потом что-то меняется. В следующий миг я смотрю на комнату ее глазами. И это мои острые ногти. Постукивают по подоконнику. Я проснулась уже ближе к вечеру. Улыбнулась, прислушиваясь к ощущениям. Мне снилось что-то легкое и яркое. Я сладко потянулась, Наслаждаясь солнечными лучами, Бьющими в окно. А потом вспомнила. Все вспомнила. События вчерашнего дня, Знакомство с магом, Конфликт с принцессой И предложение Аши. И тут же Навалилась тяжесть. Ощущение было такое, словно кто-то невообразимо огромный втискивает меня в маленькую металлическую коробочку, ломая кости и отсекая лишнюю плоть. На секунду мне показалось, что не хватает воздуха. Я начала задыхаться, а потом наваждение рассеялось. Я прислушалась к себе. Безумие ушло, оставшись во вчерашнем дне. Но... Я не была новой Альширой, но я не была и старой Альширой. Очевидно, каждое мое превращение вызывало изменения в исходной личности. После первого я стала капельку смелее, а последнее сделало меня твердой. Я бы сказала, это состояние — спокойная решимость. Мне по-прежнему хотелось вернуть свою размеренную, порядочную жизнь, однако теперь, помимо прочего, я ощущала, что голова вежливо, но непреклонно отстаивает собственную позицию, не сдвигая ее ни на волосок. Наверное, можно было сказать, что у меня появился внутренний стержень. Я собиралась защищать свой мир и свой выбор, без удовольствия, но решительно. Я приняла душ. Еще раз порадовавшись своей укладке, девочка с розоватыми волосами не обманула. Локоны выглядели идеально. Они отталкивали воду, так что после душа я вышла с абсолютно сухой головой. Надеть решила темно-зеленый брючный костюм, который приобрела вчера перед балом. Посмотрев на себя в зеркало, осталась довольна. То, что надо, в меру строго и при этом не без кокетства. Мне все больше нравилось свое новое состояние. Пожалуй, я хотела бы его сохранить. Да, вчера я ощущала опьянение свободы, но одновременно была безумной. Вообще без тормозов. Как легко я играла со смертью, прыгая в нестабильный портал и флиртуя с андарицем. Чудо, что осталась жива. Натка стояла у окна в гостиной. Видеозор был включен, но она его не смотрела. Я прошла и села в кресло. Долгое время никто не нарушал тишину. Я не строила иллюзий. Как бы ни повела себя Надка, я точно знала, мы уже не подруги. И не являемся ими с того момента, как я вернулась из первого путешествия по рынку Межмирия. Да-да, дружба была разрушена и не подлежала восстановлению. Глупо было отрицать это. А еще глупее было держать под боком явного врага, завистливого и лицемерного, который даже не особо скрывал свое намерение навредить мне любым удобным способом. Просто я позволяла себе обманываться. А сейчас не хочу. Пожалуй, именно такой я хотела стать в свою бытность библиотекаршей. В целом расписанная и распланированная жизнь меня устраивала, работа доставляла удовольствие, но не устраивала собственная неспособность выстраивать границы и охранять свой мирок от чужого вмешательства. Мне хотелось сделать контур личности тверже, что ли, вот как сейчас. Чтобы никто не считал себя вправе принуждать меня к чему-либо. Да даже таскать мои вкусняшки. Привыкли, понимаешь, пользоваться моей беззащитностью. Давно пора было дать им отпор. Пришло время исправить ошибки — допущенной из-за моей мягкотелости. А для этого требовалось выдержать битву, и я была к ней готова. Та Альшира, которой я была на вечеринке, возможно, сразу перешла бы к делу, или наоборот, начала бы играть с Надкой, как кошка с мышкой, доводя ее до белого коления и наслаждаясь ее злостью. Я же собиралась действовать по-другому, эффективно и, по возможности, без лишних нервов поэтому я начала молча смотреть видеозор. Я была уверена, что Надка первой потеряет терпение. А как гласит старинное правило, кто первый нарушил тишину, тот проиграл. Почему-то у меня не было ни малейших сомнений, что в этот раз она не будет подлизываться. По крайней мере, сразу. Сначала попробует какой-то другой метод добиться от меня желаемого, а уж потом будет пробовать все по списку, Надеюсь, нащупать нужный рычаг. «Ну давай, издевайся!» Горько сказала Надка, оборачиваясь. Ее заплаканное лицо было до крайности несчастным, на щеке застыла слеза. «О чем ты?» — равнодушно уточнила я, делая вид, что увлечена просмотром передачи про животных. Надка рассчитывала на внимание и сочувствие, но не получила ни того, ни другого. «Если я хочу поговорить серьезно... Сначала она должна сбросить маски. А она их сбросит только тогда, когда поймет, что они бесполезны. «Ты знаешь! Ты ведь злорадствуешь, признайся! Как же! Об меня вчера все вытирали ноги, а тебя превозносили! А я-то всегда думала, что тебе не нравится находиться в центре внимания. Ты лгала мне, говоря о своей любви к тишине и уединению, а сама... А вот я как раз жить не могу без мужского восхищения. Я тухну, увядаю, как цветок без солнечного света. Оно жизненно необходимо мне. Кому как не тебе это знать? Так почему же ты сделала вчера все возможное, чтобы я почувствовала себя полным ничтожеством? Ведь тебе по твоим же собственным словам даже не нужно было это всеобщее внимание и одобрение. Получается, ты намеренно пожертвовала собственным комфортом, чтобы подгадить мне? Как всегда, Надка воспринимала все исключительно на свой счет Ей даже в голову не приходило, что происходящее может не иметь к ней никакого отношения. «Я была уверена, что нашла в твоем лице настоящую подругу. Да что там, близкого человека, который меня понимает и принимает такой, какая я есть. Да, я знаю, со мной бывает непросто. Именно поэтому я дорожила нашей дружбой». Я слушала ее и думал о том, что раньше подобные речи заставляли меня чувствовать вину, даже после очень гадких, наткиных поступков. А вина это ужасное, разрушительное оружие, которому очень трудно противостоять. Гораздо труднее, чем открытой агрессии. Самые злостные манипуляторы, которых невозможно разоблачить, заставляют чувствовать вину. А уж натка в этом поднаторела как никто. «С тобой всегда было так легко, так...» «Удобно?» — спокойно подсказала я. «Всегда можно было выместить на мне плохое настроение, поесть моей вкусной выпечки, занять денег и потом забыть отдать». «Что? Да когда я забывала-то?» — возмутилась Надка, выходя из образа. «Перечислить даты? Ты же не раз смеялась над тем, что я веду книгу записей доходов и расходов». Там учтена каждая монетка». «Как это низко!» вспыхнула она. «Может, ты и количество съеденных мною сладостей посчитала? Я думала, ты не такая». А я думала, что дружба включает в себя обоюдную поддержку и взаимовыручку. И что? Мы обе ошиблись. Если я плохая подруга, тогда ты вообще худшая из худших. Давай-ка вспомним, сколько денег ты одолжила мне и сколько раз ты меня хоть чем-то угостила, не считая того жалкого рогалика. Надка поняла, что разговор зашел в тупик и замолчала. Я тоже не нарушала тишину, ожидая очередного спектакля. Интересно, какую роль она выберет на этот раз? Наконец она определилась с выбором, подошла ко мне и села рядом на диван. — Аля, ты права. «Во всем права. Да, я дрянная подруга!» Она прикрыла глаза и всхлипнула. «А ты — просто совершенство. Настоящий подарок, который я, увы, не ценила. Обещаю исправиться. Может, не сразу, но я постараюсь. Мы же помирились, правда?» Я только собиралась ответить, как она вдруг хихикнула, сгребла мою руку и с выражением «шестнадцатилетней девочки который делится пикантным секретом с лучшей подругой, мистер защебетала заговорщицки, понизив тон. «Алечка, я очень рада, что ты так похорошела. У тебя вчера было столько кавалеров, уму непостижимо. Можно выбрать любого, и это здорово. Наслаждайся разнообразием, ведь остановиться ты всегда успеешь. А я, представляешь, влюбилась». Вот уж никогда не думала, что это случится именно так. Ведь я всегда была такой легкомысленной, а тут будто стрела вонзилась в сердце. Стало трудно дышать, и теперь все мысли только о нем. Я промучилась всю ночь. Это как болезнь, как лихорадка. Любовь выжигает меня изнутри, а он холоден, как лед. — Ты про Авера? — уточнила я с серьезным видом. «О, создающая, нет! Конечно, нет! Я говорю про...» Она мило покраснела, изобразив смущение, и закончила. «Нового королевского мага!» «Ну, что тебе сказать? Насильно мил не будешь!» Равнодушно пожала плечами я. «Но ты же с ним подружилась вчера! Значит, можешь замолвить за меня словечко...» Или, схитрим, хитрим, ты пригласишь его к нам в номер на чай, а я тут тоже буду и присоединюсь к вам. А потом ты под каким-нибудь предлогом уйдешь и... А если я тебе скажу, что мне он тоже нравится?» Устало прервала ее я. «И в отличие от тебя, мне он отвечает взаимностью». «Аля!» — поражённо воскликнула подруга. «Как можно быть такой...» Отбирать единственную любовь? Ты же просто играешь с ним, с ними, со всеми. Как не стыдно! Как ты там говорила перед поездкой про своих однокурсников, Дай-ка вспомнить. А, перед одним хвостом покрутила, другого пальчиком поманила, а потом забыла о них. Говорю же, я была легкомысленной, чуть покраснев, возопила Ната. Но настоящая любовь меняет все. Я вздохнула. Ну, сейчас проверим, что там у тебя за любовь. А я упоминала, что тобой интересовался принц-андареец Аша в качестве потенциальной невесты после того, как я ему отказала. Ложь, конечно, от первого до последнего слова. К тому же я ему не отказывала, а попросила время подумать. Но если она так уж влюблена во врата, то реакция должна стать равнодушная фраза наподобие... «Ну и что?» «Правда?» — радостно ахнула она. «Я так и знала, что он обратил на меня внимание. И что он тебе сказал? Попросил подружески на меня повлиять? Вообще-то у них богатый и развитый мир. Да чего же ты молчишь? Говори уже!» Аша мне ничего про тебя не сказал. Я просто проверяла искренность твоих чувств к магу. Ты проверку, конечно, не прошла. Надка возмущенно выкатила глаза и открыла было рот, но я ее прервала. Все, хватит. Тебе не надоело еще врать и притворяться? Лично я уже сота по горло. Ты даже представить не можешь, как я от тебя устала». «Да я тоже от тебя устала!» Не выдержала Надка, да нельзя разочарованная моим враньём о принце. Она-то, небось, уже корону на себя в мечтах примерила. «Воображаешь тут!» Ещё недавно в своей библиотеке шуршала бумажками, как крыса в углу. А теперь вдруг в королеву заделалась. Конечно, мне противно на тебя даже смотреть. Вот именно, Ната, спасибо за то, что наконец сказала правду. Тебе противно на меня смотреть. И за последние дни ты подстроила мне много гадостей. Мы давно уже не подруги и больше никогда ими не станем. К счастью, я наконец осознала, сколько от тебя проблем. И уверена, если я ничего не сделаю сегодня, то уже к вечеру ты подстроишь мне очередную пакость. Скорее всего, не одну. Получается, ты мой враг. А врага держать в собственном жилище — плохая идея. Поэтому собери свои вещи и покинь мой номер. Прямо сейчас. Натка настолько опешила от услышанного, что замерла, как истукан, глядя на меня круглыми кукольными глазами. Некоторое время она не находила слов и не трудись больше изображать из себя подружку. Да, если ты сейчас скажешь что-то вроде «Алечка, да ты чего? Я же просто шутила, на самом деле я жить не могу без своей подруженьки», я позову охрану. Администратор тебя терпеть не может, так что поможет мне с удовольствием. Страдать и заламывать руки тоже не надо. Я уже присытилась твоими однообразными бездарными спектаклями. Она несколько раз открыла и закрыла рот, а потом скрипнула зубами и пробормотала несколько слов. Ее вещи сами собой начали вылетать из ящиков и шкафов, аккуратно складываться и упаковываться в чемодан. На все понадобилось пара минут. Сами собой щелкнули замки. Надка сжала ручку чемодана так, что пальцы побелели. Уверена, она сейчас еле сдерживалась, чтобы не шарахнуть меня каким-нибудь мирским заклинанием — И только воспоминания о том, к чему это привело в прошлый раз, удерживали ее от столь опрометчивого поступка. «Ты еще пожалеешь об этом!» — выплюнула она с ненавистью и ушла, громко хлопнув дверью. Я прислушалась к себе. На душе было тихо и спокойно.